Марианна. Усадьба за высоким чистоколом занимала господствующую высоту. Одни ворота выходили на север, к полям, и небольшим домикам крестьян, вторые — на юг, к дороге на великий город. Постройки в основном каменные. Дом, склады, конюшни. У ворот их встретил стражник, он подозрительно покосился на Михаила. «Что случилось, господин?» Все уже позади. Открывай ворота и позови дядю. У нас гость». Они въехали на небольшую площадь у дома. Квинт постановая слез с лошади. На крыльцо вышел статный человек средних лет. За ним семенили несколько слуг. «Квинт, племянник, что с тобой?» Все нормально, дядя». «Ты очень бледен. Перевяжите его и промойте раны». И несколько слуг кинулись исполнять приказ. «Кто это с тобой?» Это Алекс, он из Бертрани. Он спас меня от убийц Триады. Так это трофей? Дядя кивнул на меч. Да, мне показалось, что это неплохой меч. У них хорошие мечи. Дядя повернулся к племяннику. Квент, мы с нашим гостем будем ждать тебя в гостиной. Иди, пусть тебя приведут в порядок. Прошу. Последняя фраза была обращена к Михаилу. Они прошли в просторный холл. Квинта увели в боковой коридор. Михаил пошел за дядей, осматривая красочные гобелены и ковры. Гостиная поражала показной роскошью и размахом. Повсюду висели картины, вдоль стен диваны с яркой обивкой, огромный стол на резных ножках в центре, застеленный бархатной скатертью с узорами в виде цветов и трав, большие застеклённые окна с полосками витража наверху. Вокруг стола на таких же резных ножках стулья с высокими спинками, обитыми чем-то зеленым и тоже цветастым. В центре стола несколько кувшинов и кубки с тонким узором. Михаил аккуратно наступил на израстцовую плитку пола, пытаясь разобрать орнамент. Лена. «Пожалуй. Выбирай любой стул. Меня зовут Клавдий. Тебя, как я понял, Олекса?» «Да». «Ты боишься наступать на пол?» Нет, но редко приходится видеть такую красоту. Тем более ходить по ней. Все очень богато, хотя на мой вкус немного вычурно. «Вычурно?» «Да, слишком все кричит. Я бы сделал немного помягче». Михаил отодвинул стул и сел. Слуга услужливо поставил перед ним наполненный кубок. «Разве в Бертране есть с чем сравнить эту усадьбу?» Клавди сел напротив. «Нет, откуда в Бертране такие дворцы?» «Как же ты можешь судить о его убранстве?» «Чтобы судить, не обязательно сравнивать. Я говорю о своем вкусе». «Это очень занимательно. Особенно от Бертранца». Тон был полон недоверия. «Что ты здесь делаешь?» «Я приехал увидеть великий город. Никто из моего рода так далеко не забирался». Значит, ты не знаком с моим племянником. Клавдий глотнул из кубка. Нет, я случайно встретил его по дороге. Увидел, как за ним гнались двое. Одного пришлось убить, второй убежал. От чего же он убежал? Я не знаю. Он посмотрел на меня и убежал. Папа, ты эгоист. Я тоже хочу познакомиться со спасителем Квинта. В комнату вошла девушка. Прости, дорогая». «Марина?» Миша едва не уронил кубок. «Марианна, это Квинт рассказал вам обо мне?» Она спросила доброжелательно и немного схитрится и улыбнулась. «Э-э-э, да», — еле выдавил из себя Михаил. «Вы смотрите на меня, как на привидение. Что-то не так?» «Я... я просто поражен вашей красотой». «Осторожно, дочка». Этот бертранец считает себя ценителем красоты. Это правда? Не совсем. Михаил подозрительно рассматривал Марианну. Я только высказал свое мнение по убранству усадьбы. Интересно, и какое ваше мнение? Мне показалось, что здесь все излишне вычурно. Можно было бы сделать не так крикливо. Красота и богатство не одно и то же. Ах, это прекрасно, Марианна повернулась к отцу. «Теперь у меня есть союзник. Я говорила тебе, что твоя экономка ничего не смыслит в убранстве». «Перестань, дочь». «Сразу перестань». Она вновь повернулась к Михаилу. «После смерти мамы у нас заправляет экономка из мигарцев. Эти мигарцы всегда навешивают на себя все блестящее и выглядят как попугаи. И дома у них такие же. Вы были в мигарии? «Бесконечный карнавал цветной безвкусицы». Такое ощущение, что они стащили к себе лоскутки по брегушке со всего мира. Нет, я не был в Мигарии. Вы не представляете, Марианна, Клавдий встал. Да, отец, извини. Слуга сообщил, что Квинт уснул. Наверное, он сильно испугался. Теперь восстанавливает храбрость. Папа, зачем ты так? Не надо было ввязываться в сомнительные приключения. Он хотел... Стоп. Нашему гостю тоже надо отдохнуть. Простите, но я не устал. Я был бы не против немного перекусить и вновь отправиться в путь. Алекс, не перенебрегайте нашим гостеприимством. Племянник выспится, поужинаем вместе. Отдохнете, а завтра поедете по своим делам». «И я очень настаиваю». Марианна внимательно посмотрела на Михаила. Голос, тон, взгляд. У Михаила снова перехватило дыхание. Конечно, да. Прекрасно. Папа, я прикажу подать нам полдник в беседку. Пристойно ли уединяться в беседке с едва знакомым человеком? Папа, не будь ханжой. Мы прекрасно и вполне целомудренно проведем время в беседах. К нам не часто заезжают гости, тем более так издалека. Мне страшно и интересно все узнать. «С тобой невозможно спорить. Алекса, я могу на вас положиться?» «Конечно, Клауди. Кстати, у нас принято к вышестоящим обращаться господин». «Прошу прощения, но до сих пор мое происхождение позволяло мне обращаться со всеми ровно. Однако, если вам будет угодно, то господин». Михаил склонил голову. «Фи, папа, никаких господ. Неужели не видно, что Алекса из знатного рода? «Что ж, тогда я тоже прошу прощения. Никаких господ. Просто будем друзьями». Клавдий тоже склонил голову. «Вот и замечательно. Пойдёмте, Алекса. Я покажу вам наш сад». Она ловко взяла его под руку и вывела из дома. «Перед ужином вам обязательно надо помыться. Вы долго ехали верхом». «Может быть, сейчас». «Не стоит, я не привереда. В конце концов, от всех мужчин несёт лошадьми и потом». В худшем случае еще и кровью. Кровью? У вас часто происходят сражения? Помилуйте, здесь всегда тише благодать. Именно поэтому отец уехал из великого города. Я говорила про охоту. Прямо от сердца отлегло. Вы не похожи на того, кто переживает из-за битвы. Где вы научились языку? Клавдия сидит в кресле у стола. В гостиную входит Квинт. «Зачем меня разбудили?» «Скоро ужин. Я бы хотел кое-что выяснить, прежде чем сяду за стол». «Ты говоришь таким тоном, дядя, как будто собрался вынести мне приговор». «Лучше я, чем магистрат. Присядь». Клавди сел на один из диванов у стены, откинулся на спинку, положил ногу на ногу. «Кого ты притащил в мой дом?» «Этот человек спас меня». Я был ранен, он согласился меня проводить до твоей усадьбы. Его зовут Талекса, он из Бертрани, что-то еще. Из Бертрани? Ты был в Бертране? Конечно, нет. А я был. Вожди там живут в хижинах, больше похожих на сарай. Остальные роют ямы на холмах. Или живут в пещерах, как скотина. А этот говорит, что у меня слишком вычурное убранство дома. Что с того? У каждого может быть свое мнение. Мнение? Человек, выросший в пещере, даже слов таких знать не может. Он не бертранец, он шпион. Что он знает? Ничего. Он поинтересовался, почему тебя хотели убить? Представь себе, нет. Он проявил учтивость и не лез ко мне с праздным любопытством. Или он и так все знает. Но он убил одного из нападавших. Он рисковал жизнью. Невелика потеря. Убить одного нищего безработного солдафона. Чтобы войти к тебе в доверие, чтобы войти в мой дом. Может быть, поэтому второй убежал? Может быть, он просто испугался? Как он объяснит в триаде, что провалил задание? Испугался драться один на один? Он может соврать, что там было пятеро. Никто же не проверит. Может, все может. Клавдий побарабанил пальцами по столу. Куда ты направлялся? Дядя, это мое дело. Когда на тебя совершают покушение, когда ты приводишь в дом непонятно кого выдающего себя непонятно за кого и непонятно зачем. Это мое дело. Я устал, давай обсудим это завтра. Мы обсудим это завтра, когда спровадим твоего Спасителя. Но я знаю, что ты вез письма к повстанцам, и завтра ты мне их покажешь и все расскажешь, иначе я клянусь именем твоего покойного отца. «Отправлю тебя на допрос большой совет». «Дядя, зачем все так усложнять?» «Ты меня понял?» «Я понял». «Иди, позови к ужину сестру и Алексу. Они в беседке». Квинт поднялся и вышел. Смех Марианны разносился по всему саду. Квинт на мгновение остановился, прислушался, усмехнулся. Михаил непринужденно сидел в плетёном кресле, устала, что-то рассказывал. Марианна сидела напротив, немного раскрасневшаяся, очень веселая. «Сестра, ты не перебрала с вином?» «Ах, братец!» Марианна обернулась к нему, продолжая улыбаться. «Не волнуйся, все в порядке. Вино здесь ни при чем. Просто Алекс — замечательный собеседник. Он совершенно не похож на дядиных солдафонов, которые говорят только о боях, рабах и урожае. Это преувеличение. Я тоже могу говорить об урожае. Он еще и скромный. Не слишком ли много достоинств ты в нем ежеминутно находишь? Ты ревнуешь? Нет, я только беспокоюсь за тебя. У тебя слишком блестят глаза. Квинт повернулся к Михаилу. Алексом нас зовут к ужину. Раз уж вы взялись развлекать мою сестру, то вы отвечаете за ее доставку к столу». «С удовольствием». Михаил поднялся и протянул Марианне руку. Стол ломился от снеде. Копченое, вареное, жареное, тушеное. Мясо, птица, овощи, фрукты, сыр, хлеб, несколько кувшинов с вином. У стола дежурила пара слуг, которую услужливо подливали, подкладывали, подавали, еле молча. Марианна бросала на Михаила редкие взгляды. Клавдий подозрительно следил за всеми. Квинт отстраненно ковырялся в тарелке. «Спасибо, я наелся». Михаил рукой остановил слугу. «Мои похвалы повару». Клавдий кивнул. Слуга быстро убрал от Михаила тарелки, поставил кубок с вином. «Клавдий, мне кажется, что меня вы оценили довольно подозрительно. Почему?» «Потому что, в отличие от своего наивного племянника и впечатлительной дочери», безмятежно проживающих на отцовские доходы в сердце империи, я много воевал и много где был, да и пожил достаточно, чтобы оценить любого человека. «Папа, перестань всех подозревать, Олекса наш гость». чего же, я с радостью отвечу на все вопросы». Михаил улыбнулся Марианне. «Уже истемнело, а завтра рано вставать». Я не буду утомлять вас вопросами. Слуга покажет вашу комнату. Клавдий встал. Желаю всем приятной ночи. Не обращайте внимания, — примирительно сказала Марианна, когда Клавдий вышел. Папа погряз в политических интригах. Ему постоянно мерещится заговор. Он привык всех подозревать. Заговоры ему не мерещатся. Он сам их очень умело плетет, заметил Квинт. «Как тебе не стыдно, братец?» «Не стыдно, это правда. Ты, сестра, живешь под куполом защиты своего отца, которым он закрыл тебя и от себя. Пожалуй, мне стоит пойти спать». «Вы устали, Олекса?» «Если честно, то да. Жаль, мне бы хотелось еще с вами поболтать. Может быть, в другой раз. А он будет в другой раз. Не знаю». А вы пообещайте, что обязательно заедете к нам на обратном пути. Я постараюсь, если ваш отец не будет против. Он будет, он подозрительный ворчон, но вы же приедете не к нему. Сестра, это слишком вольно. Ну и пусть, я хочу, чтобы Олекса к нам приехал. Я обещаю, что очень постараюсь. Приятной ночи. Михаил кивнул сестре и брату.